Глава 18. На ипподроме присутствует такое количество народа, что складывается впечатление, будто здесь половина Великобритании разом собирается. Гвал толпы перекрывает даже топот лошадей, участвующих в очередном соревновании. Среди портера, возвышающегося над скамьями для тех, кто предпочитает наблюдать за происходящим ближе, свободного пространства ничуть не больше, нежели внизу. Разве что публика здесь одета заметно дороже, до выражения лиц немного сдержаннее, хотя никакой привилегированной зоны здесь в помине нет. «Не думала, что ты интересуешься чем-то подобным», замечая нейтральным тоном, оглядываясь вокруг. «Нет, меня интересуют не физиономии собравшегося светского общества. Среди всего прочего я замечаю небольшую барную стойку, закольцованную в круг». От напитка я бы не отказалась. Если представится возможность раздобыть там порцию горячего кофе, вообще замечательно. Ты права, не интересуюсь. С легкой усмешкой отзывается тем временем Маркус, проследив за тем, на что я обращаю внимание. Иди, подожди меня там, скоро вернусь. Разрешает с нисходительным тоном. Ох уж этот его тон. Хорошо, выдавливаю из себя подобие благодарной улыбки. Немного погодя, я и правда наслаждаюсь порцией кофеина, сдобренного корицей. Намеренно сажусь спиной к большей части местного контингента, хотя и в таком положении мое условное одиночество длится недолго. «Не ожидал увидеть тебя здесь», — доносится справа знакомый мужской голос. Мысленно закатываю глаза, осознав, кто именно находится поблизости, а вот внешне цепляю на лицо приветливую улыбку, разворачиваясь к высокому блондину в кашемировом пальто. «Можно ли расценить это как то, что сегодня ты не будешь исполнять роль моей персональной няньки, интересуясь встречно, опустив надобность вежливого приветствия?» В голубых глазах собеседника вспыхивает насмешка. «Вот уж не думал, что мое общество настолько отягощает тебя», с фальшивой удрученностью вздыхает Закерри. «А я этого и не говорила» пожимаю плечами в ответ махнув рукой на соседний стул мужчина усаживается рядом заказав себе порцию алкоголя как осваиваешься в роли невесты слегка прищуривается блондин возвращая внимание моей персоне можно подумать ему реально есть до этого дела впрочем если ты о брачном контракте то я его подписала повторно пожимаю плечами уставившись на бумажный стакан в своих руках Он полон более чем наполовину, но пить больше не хочется. А я не о брачном контракте, звучит в откровенном упреке. Удивил или притворяется хорошо. Ну, протягиваю в напускной задумчивости, размышляя над тем, чем бы заменить свой предыдущий неправильный ответ. После ночных садовых работ в детском приюте и знакомства с Эбигейл Олдридж, думаю, я все таки смирилась, как ты и советовал. «Ночные садовые работы?» – переспрашивает Закери. «Ты не в курсе? Те ромашки, которые при тебе закапывали я и Вики. Маркус вместо них посадил другие. Тем же вечером», – поясняю с невольной улыбкой. «Сам?» – уточняет блондин, явно удивленный не меньше моего в свое время. «Сам?» – киваю в подтверждении. «Даже так?» – хмыкает Закери, а через короткую паузу продолжает уже не так весело. Про историю в кабинете Маркуса я слышал, и вряд ли она повторится, так что можешь забыть об этом. Забудешь, как же! Правда, не по той причине, о которой могут подумать окружающие. Мне, в общем-то, плевать лицемерю безбожно. Вот только блондин мне почему-то не верит. Да ну! прищуривается он, окидывая меня пристальным взглядом, будто бы ищет хоть один признак подтверждения обозначенному. А что? Не выдерживаю пытливого взора. Какая мне разница до да его бывших любовниц? Ей даже в его доме запрещено появляться. Да и если забыл, я не из той категории невест, которые будут ревновать. Это совершенно глупо и неуместно в моем положении. Фырку в довершении. Кофе расхотелось окончательно. Но я все равно отпиваю еще пару глотков, дабы занять себя хоть чем-то, чтобы отвлечься от любопытного собеседника». В твоем положении, отзеркаливает Закери, ставит локоть на барную стойку, подперев кулаком подбородок, и принимается разглядывать меня с еще большим интересом, нежели прежде. И какое оно, твое положение? Вот теперь я закатываю глаза уже на его, а не только в своих мыслях. А то ты не знаешь, отзываюсь ворчливо, не думает же он, что я сейчас на самом деле скажу вслух про аукцион и все сопутствующее. Или решил, что я внезапно забылась и влюбилась в его приятеля? Глупость какая. Знаю! Совершенно серьезным видом кивает Закери. А еще я знаю, что Маркус ни за что в жизни не стал бы заключать какой-либо брачный союз, если бы вам обоим на самом деле было плевать. Твою ж! И почему меня это напрягает? Нет, не вполне прозрачный намек в его словах, а сам факт того, что Закерри может говорить о чем-то подобном. «Тот Маркус Грин, за которым я привык наблюдать обычно, точно ни в жизнь бы не поехал среди ночи сажать ромашки для одной маленькой девочки», продолжает мужчина. «Не в том смысле, что он не способен на подобные поступки, но гораздо проще отдать распоряжение кому-либо сделать это, чем тратить собственное свободное время. Уверен, ты и сама знаешь, у него его не так много бывает». А вот тут, как бы мне ни хотелось отрицать, Закерри безоговорочно прав. И это напрягает еще больше. Даже после того, как Эбби разнесла оранжерею его матери, он и близко к тем орхидеям не подошел. Все сделали. Договорить ему не удается. Эбби разнесла оранжерею с орхидеями, перебивая его в неподдельном недоумении. «Ну да, откуда тебе знать?» — понимающий хмыкает блондин. Именно поэтому ей запрещено появляться в поместье из-за оранжереи. А я-то думала. Знаешь, если предложение быть моей персональной нянькой еще в силе, пожалуй, я буду очень рада твоему обществу. Улыбаюсь в качестве благодарности за информацию и улыбаюсь еще шире, расслышав задорный смех за Керри. Даже не буду расспрашивать, откуда у хозяина элитного закрытого клуба Такие странные наклонности, как подработка в качестве телохранителя. Дополняю снисходительно. «Очень заманчивое предложение», – согласно кивает мужчина. «Я подумаю над этим». Несколько секунд я по-прежнему наблюдаю его лучезарную улыбку. Жаль, что вскоре она меркнет, сменившись мрачностью. Не в мой адрес. Блондин концентрируется на группе мужчин в нескольких десятках шагов от нас. Среди них находится Маркус. Уж не знаю, о чем они там общаются, но мрачности на лице медиамагната ничуть не меньше, нежели я замечаю в собеседнике. Грин то и дело сжимает и разжимает кулаки, сверля тяжелым взором стоящего напротив. Средних лет англичанин с надменной ухмылкой в это время что-то рассказывает ему. «Кажется, мои услуги персональной няньки требуются не тебе одной», проговаривает между тем, сидящий рядом со мной, и поднимается на ноги. Вскоре Закери присоединяется к мужской компании. «Я же остаюсь, где и была, поэтому не в силах разобрать, о чем именно они разговаривают». К тому же диалог быстро завершается. Блондин кладет ладонь на плечо Маркуса, а после они оба скрываются в толпе. Но даже теперь остаться предоставленной самой себе не удается. Тот самый мужчина, который чем-то разозлил владельца медиа-холдинга окидывает окружающих ленивым взором, а после направляется в мою сторону. Слишком уж целенаправленно, чтобы было возможно предположить, будто его интересует исключительно содержимое бара, несмотря на то, что первым делом он заказывает себе чашку травяного чая. Вы же не против? Очередной богач с синдромом Бога кивает в сторону стула, на котором совсем недавно сидел Закерри. В отличие от большинства собравшихся, Он одет совсем не по погоде, никакой верхней одежды. Рукава тонкой темной рубашки на выпуск закатаны до самых локтей, а брюки заправлены в сапоги, явно предназначены для верховой езды. Шатен с короткой стрижкой выглядит не намного старше Маркуса, а вот ростом значительно ниже. На его лице сияет приветливая, дружелюбная улыбка. Вот только взгляд, как у гиены, почуявший возможную добычу, не позволяет мне обманываться, как бы я ни пыталась унять в себе чувство отвращения. Я и прежде не особо стремилась находиться в обществе таких, как он, а теперь идея быть запертой в подвале поместья до самого развода все больше и больше кажется заманчивой. По крайней мере, тогда уж точно не будет необходимости терпеть подобные моменты снова и снова. Можно подумать, вас это остановит, отзываюсь не менее вежливым тоном, чем он сам обращается ко мне. На самом деле хочется поскорее свалить отсюда, а не распинаться перед непонятно кем. Но и возможность узнать, что за фрукт, сумевший так быстро вывести из равновесия Маркуса Грина, тоже выглядит довольно привлекательной. «Марсель», — представляется мужчина, проигнорировав колкость в свой адрес. Даже руку мне протягивает. А еще замечаю в его взоре непонятное ожидание которая совершенно точно не оправдывается, ибо я банально не понимаю его первоисточник. Стейс, принимаю рукопожатие. Умудряюсь даже изобразить подобие радости по данному поводу. Хм, а я думал Зои, сообщает он в явном сомнении, устраиваясь на стуле удобнее. То и дело натыкаюсь на заголовки о внезапной будущей свадьбе Маркуса Грина и Зои Риверс, поясняет тут же свою осведомленность. «Не поверите, пару дней назад я тоже так думала. Улыбаюсь еще шире, прячу за этой эмоцией мысленное терзание о том, какого чёрта ему от меня надо». В серых глазах, в свою очередь, мелькает тень замешательства. «Зои — первое имя. Стейс — второе», — добавляю вынужденно. «Полное — Зои Анастейша Риверс. С тех пор, как я решила остаться в Англии, по первому имени ко мне мало кто обращается». Хотя прежде я им совсем не пользовалась. Вру, без зазрения совести. Надо же о чем-то говорить, пока мою персональную няньку и предмет его заботы непонятно где носят. Ах, да, вы же из Соединенных Штатов. Понятливо кивает Марсель, наконец обратив внимание на поданный для него чай. Медиамагнат и наследница перспективного предприятия на грани банкротства. Прям целая романтическая история в духе американской мечты, учитывая будущее слияние «Грин Групп» и «Алсу Плайн», протягивает задумчиво, отпивая из бумажного стакана. «Не был знаком с вашим покойным дядюшкой, но слышал, что он был очень великодушным человеком. Мои соболезнования». Очевидно, безбожно лгать ни одной мне сегодня удается великолепно. По крайней мере, изображать сочувствие – Шатену удается очень достоверно, в отличие от той же меня. Очевидно, объем лицемерия для моего многострадального разума на сегодня исчерпан, потому как еще и безутешную племянницу изображать. Но уж нет, увольте. Вряд ли я вправе оскорблять память человека, заботившегося о чужих детях, подобным враньем. Я тоже не была с ним знакома. К тому же наше с Маркусом отношения само выворачивает от последнего слова Но и более подходящая для чужих ушей формулировка, не подбирается. Сложно считать романтическими. Может быть, алсуплайн и на грани банкротства, но от того желающих заполучить эту территорию, меньше не становится. Припоминаю, один из разговоров в кабинете Маркуса между менеджерами старшего звена, пока я делала вид, что маюсь бездельем в ходе очередного совещания. То, что желающие. Заполучить в стервятники на протяжении последнего года только и делали, что перекрывали кислород со всех сторон, намереваясь купить организацию по бесстыдно минимальной цене, я деликатно опускаю. Как и то, что желание не угасло до сих пор. К тому же, скорее всего, сидящий передо мной и без того прекрасно осведомлен в подобном вопросе, раз уж сам завел эту тему. Не удивлюсь, если он как раз один из тех самых стервятников и есть. «То есть брак по расчету, уточняет мужчина со скептической усмешкой. «Я этого не говорила», пожимая плечами в мнимом равнодушие. И тут же отвешиваю себе мысленный подзатыльник. «На кой черт вообще подвела к этой теме? Наверняка Маркус будет недоволен, если узнает». «Хм», — повторно хмыкает Марсель. «Кажется, теперь я понимаю, почему ваш жених ввязался в это сомнительное предприятие с верфью, которая совершенно не увязывается с привычной сферой его деятельности. На его месте я бы тоже на что угодно подписался, если к приданному прилагается такая невеста». Звучит как комплимент и в то же время почему-то веет откровенным упреком. Да и... Маркусу не было и двадцати, когда умер его отец. Он даже университет не закончил тогда. А еще у него на попечении осталось два брата. Однако Маркус не только возглавил семейное дело, но и превратил его в настоящую финансовую империю. Хотя в тех условиях он явно был в гораздо более проигрышной ситуации, нежели сейчас, озвучиваю то, что помню из строк биографии медиамагната. Так что вряд ли наличие опыта в определенной сфере достаточно значимый фактор для успеха. Есть гораздо больше обстоятельств, которые уже доказано по силам тому, за кого я собираюсь выйти замуж. Роняю в напускном безразличии, отворачиваюсь от собеседника, делая вид, будто разглядываю лошадей и наездников, готовящихся к новому старту. Раз уж мой жених взялся за Алсоплайн, то это не потому, что я достаточно часто и широко раздвигаю перед ним ноги. Продолжаю с непробиваемой беспристрастностью, хотя внутренне и сама от себя в шоке. Так что, если вы до сих пор не осознали этого, мне вас... Откровенно жаль. На этом лимит моего терпения заканчивается. В первую очередь, к самой себе. Я сегодня только и делаю, что пытаюсь понять Маркуса Грина. И оправдать. Зачем? Ведь мне плевать. Должно быть. И это жутко раздражает. Намного больше, чем вообще все то, что я услышала или сказала в обществе того, кого, надеюсь, больше не увижу никогда в жизни. «Хорошего дня, Марсель!» Бросаю вместо прощания поднимаясь со стула. Больше ни разу не взглянув на мужчину, я банально сбегаю от него в сторону ближайшего из ограждений, продолжая делать вид, будто меня интересует начавшиеся соревнования. Не оборачиваюсь ни разу, хотя даже по прошествии пяти минут чувствую, как мою спину сверлят тяжелым, задумчивым взором. Хотя то, скорее всего, лишь очередной плод моего не в меру бурного воображения. Оно у меня в последнее время вообще... Частенько шалит и подводит. На секунду я решил, что ты сбежала, когда не нашел тебя там, где оставил. Вырывает из пелены раздумий тихий шепот над самым ухом. От неожиданности я вздрагиваю, а пронизывающие мои мысли раздражение становится еще более отчетливым. Уже сбиваюсь со счета, сколько раз Маркус Грин застает меня врасплох подобным образом. С чего бы мне сбегать? отзываюсь в насмешке, любая на моем месте, наоборот, вцепилась бы в тебя обеими руками и ногами. И вот что за хрень я снова несу? Вот именно, любая, не ты, на удивление довольно отзывается Маркус, по-прежнему склонившись надо мной. Ты не любая, цветочек. Он стоит за моей спиной практически вплотную, обхватив обеими ладонями ограждение по бокам. Своеобразные объятия дарят едва уловимое тепло, а тихий шепот на удивление успокаивает хаос в моих мыслях. В подсознании банально ничего не остается, кроме голоса, обволакивающего рассудок, странной эйфорией. Это что, признание в любви? Припоминаю ему его же слова. Не вижу выражения лица Маркуса, но почему-то кажется, что он улыбается. Закери? Уговорил меня сделать ставку. Переводит тему, никак не прокомментировав мой вопрос. Номер 13. Убирает ладонь с ограждения и берет меня за руку, указывая на лошадь вдали, о которой идет речь. Если она выиграет, остаток дня проведем на твое усмотрение. Прижимается ко мне еще ближе, заключая в настоящее объятия. Я же не знаю, что сказать, как реагировать. Да и сердце почему-то сжимается болью. Каждый удар ритма жизни в моей грудной клетке отражается внутри, подобно грохоту рушащихся скал. Жуткое ощущение, веющее безысходностью. Будто прямо здесь и сейчас мы не просто на лошадей смотрим. Что-то рушится во мне, окончательно и бесповоротно. «Вряд ли она выиграет», – произношу, не слыша собственного голоса. «Да и ты сам распорядился, чтобы организатор субботнего торжества – Снова пришла сегодня. Кто бы знал, чего мне стоит оставаться на месте. Как же хочется бежать без оглядки. Не обязательно так напрягаться каждый раз, когда я рядом. Улавливает мое состояние Маркус, сжимая в своих руках крепче прежнего. «Расслабься, цветочек, на нас смотрит, а я не кусаюсь». Разве что иногда продолжаю за него в открытой усмешке. оборачиваясь к нему в меру возможности. Как и предполагала прежде, Брюнет улыбается. Разве что иногда соглашается со мной покорно все с той же улыбкой. Даже в ультрамариновом взоре читается странная мягкость. Я невольно замираю, зачем-то пытаясь запомнить мужчину именно таким. Не уверена, что доведется когда-либо еще лицезреть подобное. Жаль только, редкое явление быстро пропадает с появлением Марселя. «Ты забыла свой кофе» самым нахальным образом протягивает оставленный мной стакан с напитком. Или намеренно оставила. Убежала так быстро, что я и не понял даже, какой из вариантов верный. Любому понятно, что обозначено всего лишь предлог. Потому и не нахожусь ни с единым словом, чтобы хоть как-то обозначить свое отношение к происходящему. К тому же Маркус реагирует быстрее. «Спасибо», — ухмыляется Грин забирая бумажный стакан из чужих рук. И если ультрамариновый взор наполняется ледяной яростью, то вот в серых глазах, стоящего с нами рядом, я замечаю лишь искреннее любопытство. Судя по всему, именно последнее и бесит Маркуса. Кажется, номер 13 вышел вперед. Произношу потихоньку, наивно надеясь этим разрядить сгущающуюся атмосферу. Но это, конечно же, ни черта не помогает. Впрочем, «Вообще-то я хотел извиниться», — вновь заговаривает Марсель. «Я был неправ», — обращается явно ко мне. «Давай завтра заеду к тебе, заново обсудим». «Более детально», — адресует уже Грину. Брюнет прищуривается, попеременно переводя взгляд то на меня, то на Шатена. В итоге нехотя, но все же кивает, а исходящее от него напряжение постепенно тает. «Мой ассистент свяжется с твоим офисом» подтверждает уже вслух. На лице Марселя расплывается довольная улыбка. «Вот и отлично. Надеюсь, с тобой еще тоже увидимся, Анастейша!» Почтительно кивает мне на прощание, прежде чем развернуться на выход из портера. да как только не обзовут!» «Что это было?» спрашиваю невольно, глядя вслед удаляющейся фигуре мужчины. «Тебе виднее», — отзывается Маркус, набирая кому-то сообщение, со своего телефона. Убирает гаджет и переводит на меня заинтересованный взгляд, приподняв бровь в явном ожидании. Понятия не имею, отрицаю на всякий случай все и сразу. Пока тебя не было, он всего лишь представился по имени и рассказал, что знает, кто я такая. В смысле, что твоя невеста? В очередной раз безбожно лицемерю. Ну, вот еще кофе мой забытый принес. На этом все. На этот раз, видимо, актерские данные меня подводят». 15 минут назад Марсель Мелье, он же учредитель группы европейских круизных предприятий, публично заявил, что в жизни не будет сотрудничать с «Моим холдингом» и «Алсу в частности, а теперь еще и извинился за это. «Ты уверена, что на самом деле понятия не имеешь, как так получилось?» прищуривается Маркус. Пожимаю плечами в полнейшем безразличии. И да, действительно понятия не имею, как так получилось. То есть есть вероятность, что Алсоплайн получит первый контракт, нагло перевожу тему, отбирая у мужчины порцию недопитого кофеина. Успеваю даже прижать его к губам, прежде чем напиток отобран обратно. Есть вероятность, что благодаря тебе Алсоплайн Получит первый за последние полтора года контракт. Великодушно поправляет меня брюнет и концентрирует внимание на стаканчике с кофе. «А ты, оказывается, еще коварнее, чем я предполагал цветочек», дополняет с прискорбным вздохом. В несколько глотков он допивает содержимое стаканчика и едва заметно морщится. «Еще бы! Давно ведь остыл». «Что, страшно?» Начинаешь сомневаться в том, «Стоило ли делать мне предложение?» «Да еще и чуть ли не в прямом эфире», озвучиваю в риторическом ключе. «Вряд ли теперь ты так легко отделаешься от всего этого. Хотя, если очень хорошо попросишь, то так и быть, я освобожу тебя от всех обязательств. И даже свое неожиданное наследство тебе оставлю в качестве компенсации за потраченное время и миллион евро. Заканчиваю в открытом сочувствии». «Снова много болтаешь!» Удрученно качает головой англичанин. Кажется, он собирается сказать что-то еще, но так и застывает с приоткрытым ртом. Зато его лицо заметно бледнеет, будто бы весь кислород из легких кто-то отбирает в одно мгновение. Мужчина не дышит больше. Совсем. Грин хватается рукой за горло, явно пытаясь вдохнуть, но ничего не выходит. Странный приступ удушья продолжается и продолжается пока я в полнейшем оцепенении пытаюсь понять, что происходит. Бумажный стаканчик падает на бетон. Маркус тоже. Он просто-напросто сваливается к моим ногам и закрывает глаза. Не двигается больше. Твою ж мать!